Глава сорок пятая С первым лучом рассвета, позолотившим край неба на востоке, лесную поляну огласил мирный топот множества ног. Отряд в составе почти полусотни всадников покидал место своего ночлега. — Ваше Высочество! — окликнул Стефана Сэнди. — Новости от Верика есть? — Да, — кивнул тот. — Когда я проснулся, вестник от него меня уже ждал. Он, как мы и договаривались, сразу же, как только выдвинулся в поход, послал впереди своего отряда воронов-разведчиков. Однако и его вороны, как и наши, еще не достигли перевала, поэтому ждем. А ты с уже поговорил? Или пожалел и не стал будить? Сэнди утвердительно кивнул головой. Затем, подумав, что принц мог неправильно его понять, замотал головой отрицательно. Вслед зачем? Наконец, объяснил уже свои разновекторные кивания словами. Я с нею сразу же поговорил, как только мы с тобой с ночной типа прогулки вернулись. Она же за нами увязалась не для того, чтобы под шепот травы и листьев в окружении дикой природы высыпаться, а чтобы помочь нам мальчика отыскать. Вот я и подумал, что пусть и помогает. Ну или, по крайней мере, думает, что помогает. Ибо какой бы ерундой мозги заняты не были, Все лучше, чем изводиться от беспокойства. И оказался прав, потому что не спала она, а ворочалась с одного бока на другой и тяжко вздыхала. Она, правда, и после моего, так сказать, напоминания не сразу уснула, однако вздыхать перестала сразу. Отчитался некропрофессор. Стефан, как бы между прочим, скользнул взглядом в сторону предмета их разговора. Кейт сопровождал один из дружинников, который что-то увлеченно ей рассказывал. Однако, судя по задумчивому взгляду, мысли девушки были далеки от тех событий, о которых ей повествовал рассказчик. И он был прав. Все то время, пока она не уснула, Екатерина Алексеевна обдумывала гипотетическую идею Сэнди о том, что если Марик без каких-либо магических способностей сумел отыскать ее за гранью, то, возможно, их души связывает настолько сильная связь, что стоит ей только нащупать и потянуть за эту ниточку, как никакая маскирующая магия, чья бы она ни была и какая бы сила ее ни питала, не способна будет помешать ей отыскать мальчика. Как же это она сама до этого не додумалась? недоумевала Екатерина Алексеевна. Она, которая сумела в техномире найти душу Кейт, пусть и не без чужой помощи, но все же, а затем и переправить свою собственную душу из техномира точно в ту сказочную реальность, которая ей была необходима. И здесь снова, правда, было не без подсказок со стороны, так сказать, потому как вернулась она не куда-нибудь, а в ту самую точку в пространстве реальности, из которой и отправилась в полет. И все же, поэтому-то она и занималась снова и снова тем, что погружалась в медитацию, пытаясь настроиться на мерцающую перед ее мысленным взором некую нить, которая привела бы ее к Марику. И надо отметить, что ночью, на границе между явью и сном, что-то похожее на нить жизни, за которую она цеплялась, пытаясь оставаться в сознании в безвремени, она в конце концов нащупала. Вот только, к сожалению, прежде чем она поняла, куда эта нить ее ведет, она уснула. На это же утром по пробуждении пожаловался По Посему, посовещавшись, они оба решили, что Екатерина Алексеевна будет продолжать медитировать и днем, а фамильяр будет следить за тем, чтобы она за этим занятием вновь не уснула, что, к слову, Было весьма правильно предосторожностью не только с точки зрения отлова эфемерной связующей нити, но и в качестве превентивной меры тому, чтобы медитирующая случайно не свалилась с лошади. В середине дня, когда отряд был уже на полпути к перевалу, Стефан вдруг воскликнул. — Есть! Ха! А мои-то, вороны, засаду первыми засекли! С мальчишеской гордостью в голосе объявил он. «Засада — Засада? — переспросил Аргус. — Ты уверен, мой мальчик? В тоне генерала прозвучали явно различимые покровительственные нотки. Любому другому, даже Сэнди, Стефан бы не спустил ни такого тона, ни подобной фамильярности. Но Аргус был тем, кто воспитал из него настоящего воина, и в огромной мере, именно благодаря урокам выживания, полученным от Аргуса, Он и выжил, оказавшись в плену. — Уверен, — спокойно кивнул Стефан. — И в первую очередь, потому что если бы мои вороны-разведчики не уделили столько вниманию местности сразу за перевалом, они вполне бы могли остаться незамеченными. Настолько хорошо эти мерзавцы замаскировались. — Согласен, — кивнул старый солдат. — Друзья не стали бы прятаться по кустам. Скольких твои вороны засекли? «Сейчас отправлю вестника в Верику и все расскажу», — хохотнул он. Они засекли троих. Да и то только потому, что одному из них приспечило по большой нужде, которую он, очевидно, дабы не нарушать приказ, ну или, возможно, из лени, решил справить прямо, сидя на дереве. Вот только он не учел, что снять штаны, сидя при этом на ветке дерева, отнюдь нетривиальная задача. «Свалился?» Дружно хохотнув, поинтересовались Аргус и Сэнди. «Хуже!» — не сдерживаясь, захохотал принц. «Сам свалился, а штаны остались на дереве!» «Это как же так вышло? Неужели штаны так крепко зацепились за ветки?» Смеясь, заинтересовался техническими подробностями Сэнди. Стефан, который переданную ему вороным-разведчикам картину, Эпического падения сорникорода с голой жопой наблюдал воочию, из-за душившего его смеха ответить сразу не смог. «Да нет!» — ответил заухохатывающегося принца Аргус. «Держу пари, что без штанов его оставили его товарищи!» «Ага!» — подтвердил Стефан, вытирая слезы. Когда этот первый сорникород только навернулся, два других успели поймать его за штанины и, потянув за них, попытались удержать его от падения. «Надеюсь, гаду далеко лететь пришлось, и земля ему стала гранитом, и он расшибся насмерть», — пожелал резко посерьезневший Аргус. «Лететь ему было прилично», — кивнул Стефан. «А вот насчет насмерть он разбился или нет, не знаю, потому что ворон, как только этих троих при полном камуфляже засек, сразу же передал мне информацию». Да и не увидел был ничего под сенью деревьев А отправлять его, чтобы убедиться, зря лишь разведчикам светить. Как далеко, говоришь, ворон засек этих троих от перевала? Поинтересовался Сэнди, развернув перед взором всех троих зависшую прямо в воздухе карту местности. Взглянув на карту, Стефан задумался на несколько секунд, пытаясь совместить увиденное им с высоты птичьего полета с обозначениями на карте. «Где-то вот здесь», — наконец уверенно ткнул он в излучину дороги. «Точно на втором повороте». «Для разбойников с большой досадой далековато от больших дорог», — задумчиво проговорил Арбус. «Определенно засада и определенно ждут нас». «И определенно не втроем», — продолжил его мысль Сэнди. «Есть соображение, сколько их там? Я имею в виду, сколько бы ты с собой взял?» если бы организовывал засаду на наш отряд?» Аргус на мгновение задумался, мысленно прикидывая диспозицию. «Я бы взял не меньше сотни. Но, учитывая густоту леса, не удивлюсь, если там нас ожидают и две, и три сотни. Местность, к слову, выбрана идеально. Они в низине. Поэтому нас заметят сразу, насколько бы сильный отвод глаз мы не использовали». Опять же, учитывая уровень камуфляжной магии, с ними как минимум пол сотни шаманов. «Заставить засаду рассредоточиться по местности особой возможности нет», — подключился к размышлениям Стефан. «Слишком узкая ложбина и слишком крутые склоны гор. Можно было бы накинуть круг и обойти засаду с тыла, но тогда нам придется пробираться через сорнякорожские топи» в которых нас тоже могут поджидать сюрпризы. Не говоря уже о том, что засада нас ждет, конкретно и именно в том месте, откуда прибыл вестник от Конона. И так как единственная наша зацепка — это информация, которую может дать нам Аура место, откуда Конан отправил нам вестника, то прямого столкновения нам не избежать, — заключил Сэнди. К тому же вполне возможно, если Конан и Марик все еще живы, то их удерживает тот же отряд, который ожидает нас в данный момент в засаде. Сейчас отправлю Вестника Верику с нашими соображениями. Возможно, у него есть какие-то идеи. Но, боюсь, ты прав. Прямого столкновения нам не избежать. Согласился Стефан и предложил. Как насчет пока ждем ответа сделать привал? Против привала никто не возражал. В дорогу отряд отправился почти восемь часов назад, и лошадей почти все время пути гнали галопом, поэтому им нужно было дать немного передохнуть и перекусить. Да и всадникам и перекусить, и немного размять ноги тоже не помешало бы. Один только Аргус, казалось, был не особо доволен решением своего воспитанника. «Ты считаешь, что я выбрал плохое место для привала?» Заметив напряженность наставника, поинтересовался Стефан. «Нет, не в этом дело!» — передернул плечами старый солдат. «У меня просто появилось ощущение, что за нами наблюдают, но мне показалось». «Уверен, что показалось?» — с тревогой поинтересовался Стефан. «Да», — кивнул старый солдат. «Я попросил всех наших пятерых магов одного за другим просканировать окрестность и...» — Ничего. — Паранойя, — усмехнулся он. — И с этим уже ничего не поделаешь, потому как старею.